Искушение было слишком велико. Все сразу же вскочили и пошли за Альфреда по склону холма к его фургону. Около него ярко горел костёр, а над ним висел большой котёл, из которого доносился восхитительный запах. "Ужин ещё не совсем готов", сказал Альфред. И пятёрка ребят почувствовала некоторое облегчение. После чая они ещё не совсем проголодались.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 Кто-то ещё подсел к ним. Это был Бафло. Он улыбался во весь рот. Затем подошла и села рядом с ним с Киппи. Затем змийный хозяин. Он сел напротив, по другую сторону костра. Вернулся Альфред с чем-то неся в руках. Прямо одна семья, сказал он. Теперь смотрите. Я глотаю огонь. Как глотают огонь и о многом другом. Альфреду селся на траву в некотором отдалении от костра и поставил перед собой небольшой металлический сосуд, от которого пахло керосином. В руках у него было два предмета, которые он показал ребятам. Его факелы, объяснила миссис Альфреда, Явно гордясь своим мужем. Он глотает с них огонь. Альфреда что-то сказал змеиному и обмакнул факелы в керосин. Факелы ещё не горели, и ребятам они показались похожими на очень большие наконечники от шнурков. И на каждом наконечнике был намотан клочок шерсти. Зминый хозяин взял горящую ветку из костра и ловко окунул её прямо в сосуд. Керосин сразу загорелся, и в комнату взметнулось пламя. Альфреда быстро обмакнул сначала один факел, потом второй в горящий керосин. Они моментально вспыхнули, и теперь из-за беих рук Альфреда поднимались языки пламени. Глаза Альфредо ярко блестели в свете костра. И Пятёрка сидела тихо-тихо, следя за всем происходящим, словно заворожённая. Затем Альфреда откинул голову назад. Ещё и ещё. Широко разинул огромный рот, сонул туда один из горящих факелов и стиснул челюсти. Щеки его вдруг засветились странным и невероятным красным светом от пламени внутри. Эм вскрикнула. Джордж приоткрыла рот. Мальчики затаили дыхание. Только Джогля делала на всё довольно спокойно. Она уже столько раз видела, как дядя проделывает этот фокус. Альфред открыл рот, из которого вырвалось бурное пламя. Зрелище было потрясающее. Когда он вот так сидел, изрыгая пламя, держа второй горящий факел в левой руке, а из сосуда тоже рвался язык горящего керосина. то же самое альфреда проделал и со вторым факелом